ходит круг, замкнулся. Пробормотал кружак. Замкнулся, замкнулся, подтвердился Хнин. Безусловно, замкнулся. Но неясно одно, кружак. Как вы дошли до жизни такой? Как и у Сумадзе, мания наживы? На днях у него на даче при новом обыске обнаружили пять консервных банок с золотыми монетами, целую пачку валюты и даже на 40 р о к тысяч старых денег. Не обменял в свое время, а выбросить жалко. Ну, это кубышник. А у вас что? Тоже э т а страсть? Кружак. Долго сидел, закрыв глаза. Потом с легким раздражением признался. «Ну, ж е л т а я и так уж много. Ну и не так уж мало». Не выдержал Стешков. Вон опись-то и м у щ е с т в о какая. На т р и страницах. В квартире повернуться негде от барахла. Как в комиссионке. Кошмар какой-то. И как земля таких носит? Ни совести, ни чести, ни стыда. Вот видите, молодым всегда все ясно. Мрачно усмехнулся кружак и, как бы е щ а с о ч у в с т в и е взглянул на следователя и д е т к о в с к о г о Но майор задумчиво, не глядя на кружака, вымолвил. А что? Лейтенант сказал верно. р у ж е к вдруг заговорил вновь. Заговорил нервно, торопясь, словно боялся, что его прервут. Все дело в семье. В семье сначала им все нес. Ненасытная она у меня, ж е н а т Склочная, вздорная скопидомка. И детей четверо. Все требует, требует. А ведь я тоже человек. Радости же никакой. притулился к Клавдии м у р а в и й с к о й Очень душевная женщина. Потом закружилась голова от Елены. Ну, так закружилась, так закружилась, что себя не помню. А ведь я ну, далеко не красавец и не молод. Широкой душой привлек ее. Тут уж все вдвойне потребовалось. Ой-ой-ой, одним словом, «Одним словом, я и говорю, что ни стыда, ни совести», — брезгливо повторил Стешков. «Зато я жил, молодой человек, жил!» «Помните, о м а р а Хаяма, мы больше в этот мир вовек не попадем, вовек не встретимся с друзьями за столом. Лови же!» каждое летящее мгновение, его не подстеречь уж никогда потом. Глаза у кружака ничего не выражали, ни г о р е ни р а с к а я н и е ничего. Это было странно, удивительно даже для д е т к о в с к о г о видевшего немало всякого люда. И майору подумалось... д да, такие вот в угоду своим низменным страстишкам способны на все. и перед чем не о с т а н о в и т с я Их о р о ш о честно. Ну, одну минутку. д е т к о в с к и й остановился. К нему подошла несколько смущенная девушка. Вы меня не узнаете? Я Настя Бугрова. Нет. Я помню вас. Вы знаете, маму-то ведь освободили. Она совершенно не виновата. А тех ну, жуликов, проходимцев, всех на чистую воду вывели, осудили. Очень хорошо. Я рад и за маму вашу. Откуда было знать Насте Бугровой, кто довел до конца дело под кодовым названием «Шевро»?